Глава 4. Ситуация, мягко говоря, напряженная. Сейчас и так проблем навалом, так еще и Акихиба Шотору, судя по всему, догадался, что его болезнь не могла пройти сама по себе. Я, конечно, позаботился о том, чтобы все подозрения пали на реабилитацию. Якобы Акихиба настолько старательно тренировал тело и нервную систему, что в результате кора его головного мозга смогла взять на себя функции поврежденных отделов. Но, судя по всему, этого оказалось мало. Ну, поведайте мне, Акихибасан, в чем же вы меня подозреваете? Сразу же перешел к делу я. Посмотрим, что он мне ответит. Если что, попробую его переубедить. Не получится, придется опять пользоваться харизмой, хотя ее запасы тоже не безграничны. Я слишком много раз пользовался ей, пока общался с членами Якудзы. Имеет смысл решить проблему своими силами. «Без магии». «Кацураги-сан, с одной стороны, ваши методы мне нравятся», — произнес Акихиба «Но с другой, на вашем месте я бы отнесся к уринотерапии гораздо жестче». «Эм, простите, можете, пожалуйста, повторить?» — оторопел я. «Я про Хибари Котэцу. Думали, я не узнаю, что он практикует в стенах моей клиники уринотерапию». «Вы всего лишь лишили его премии, хотя на деле было бы неплохо и вовсе его уволить после такой выходки и занести в его личное дело выговор», — заявил Акихиба Шотору. «Ах, так вот в чем дело!» Я с облегчением выдохнул. Разговор, как оказалось, вообще не о моих способностях. Все-таки Акихиба купился на придуманную мной легенду от чудодейственной реабилитации. На самом-то деле вопрос поднят на тему работы нашего гомеопата. В тот момент, когда все это вскрылось, Акихибасан, вы находились на больничном, ответил я. Хотя даже если бы вы были на рабочем месте, я бы не стал доносить вам о том, что натворил хибару Котецу. Да, вскинул брови он. И почему же? По-моему, он заслужил более суровое наказание. Во-первых, я не хочу устраивать тиранию в своем отделении. Хибари-сан и так часто практикует спорные методики, доказательств работоспособности которых не существует, но ему в этом никто не препятствует. А все почему? — Потому что он близко знаком с генеральным директором Ямамото Фарм, — вздохнул акихиба Шатеру. Ну и что с того? Я бы нашел способ объяснить Ямамото-сан, почему мы уволили его друга. Думаю, он бы понял. — А зачем вам лишние проблемы? — пожал плечами я. Хибарисан, терапевт, толковый, и пациенты его любят. Просто он уж очень склонен рисковать и назначать сомнительные препараты. Однако мы с ним провели очень подробный разбор полетов. Думаю, он заслуживает еще один шанс. Хм. Аки -хиба коротко усмехнулся. Вижу, вы за свое отделение горой стоите. Наверное, это к лучшему. Не хочу сказать, что бы сан был хуже вас, но он бы уже давно прибежал в мой кабинет, чтобы прокричаться и нажаловаться на всех, кто его не устраивает. С вами в этом плане гораздо проще. Вы меня сильно разгружаете, Кацураги-сан. Я прекрасно понимаю, сколько у вас работы, — сказал я. Поэтому стараюсь не докучать лишними проблемами Эйтиро-сан и вам. Смысл доносить на других сотрудников, если я и сам могу с ними разобраться? И, на мой взгляд, тем более не стоит доводить эту информацию аж до генерального директора корпорации». «Ваша правда, Катсураги-сан», — окончательно согласился Акихиба Шотару. «Однако с этого момента можете обращаться за помощью и почаще. Как видите, после того приступа мне стало гораздо лучше. Я и двигаюсь быстрее, и голова лучше стала соображать». «Так что теперь у меня появится намного больше свободного времени, чем прежде». «Рад, что вы пошли на поправку, Акихибасан», — улыбнулся я. «Уж он-то точно заслужил это. Хороший главный врач и просто сильный человек с несокрушимой волей. Думаю, нетрудно поверить, что он и вправду добился таких результатов только за счет реабилитации и ежедневных тренировок. А я со своей магией лучше останусь в тени». «Все-таки лечением людей я занимаюсь не ради славы и похвалы». «На самом деле, мне все это кажется каким-то чудом, Кацураги-сан», — неожиданно произнес Акихиба. «Мне ведь стало гораздо хуже. А потом появились вы, и буквально на следующий день я встал на ноги. Вы там случайно ничего мне не вкололи? Может, вы скрываете от меня какой-нибудь новый препарат?» «Я ведь знаю, что вы сокобакеры и работаете над каким-то секретным проектом ВОЗ». «Не было никакого препарата, Акихиба ответил я. «Чудо — это то, с каким рвением вы преодолели возможности своего организма». «Ложь во благо». «На самом деле, очевидно, одной лишь реабилитацией Акихиба бы никогда не отделался». «Уж слишком обширное поражение у него было». Однако на этом наш разговор был завершен. Я отстоял право Хибарикотетсу поработать в нашей клинике еще немного. До первой ошибки. А заодно укоренил в голове Акихибы мысль о том, что никакого чуда в его спасении нет. Из кабинета главного врача я направился сразу же в приемное отделение. Работа закипела. Почему-то именно в золотую неделю пациентов оказалось гораздо больше, чем обычно. Однако один из них решил породить особо много проблем. Ближе к восьми вечера в приемник поступил пожилой мужчина с высоким артериальным давлением. Она уже успела превысить отметку в 180 на 100. «Тут без вариантов, госпитализируем», — сказал я дежурной медсестре, чтобы она начала готовить направление и стандартный шаблон истории болезни. «Не понял. Это что же получается?» Потирая больные виски, проворчал старик. Мной какой-то молодняк будет заниматься? А нормальные врачи у вас есть? Или они на вас скинули все выходные дежурства? О, отличное начало разговора. Я уже предвкушаю, как этот старик растреплет нервы всем сотрудникам терапевтического отделения. Однако спорить с ним лишний раз не стоит. По-хорошему, дать бы ему подзатыльник хотя бы словесно. Но любой стресс может увеличить его давление. Так придется набраться терпения. Как говорится в основах диантологии, пациент может вести себя неадекватно из-за самого факта наличия болезни. Поэтому к таким людям нужно относиться с пониманием. «Назовите, пожалуйста, свое имя». Проигнорировав его беспочвенное замечание, попросил я. «Я вам вообще-то вопрос задал юноша», — продолжил напирать он. «Меня здесь будут лечить или нет? Кто мой лечащий врач?» «Мне даже пришлось магией снизить ему давление, поскольку он уже начал перегибать палку, сам же себя накручивает. Еще немного, и ему самому из-за этого станет хуже». «Судя по документам, имя пациента Точира Микага», — произнесла постовая медсестра. «Точира-сан, не беспокойтесь», — терпеливо произнес я. «Вы в хорошей клинике. Через пару минут вы уже будете в палате». «За это время я отдам распоряжение медсестрам, какие обследования вам необходимо провести. А затем мы приступим к лечению. Но давление начнем снижать прямо сейчас. Как только окажетесь в палате, вам сделают капельницу». «Вы меня за дурака принимаете?» — продолжил Буянитен. «Я сам врачом проработал 45 лет. Только недавно ушел на пенсию. Насмотрелся на современных врачей. Оттого и бросил это занятие». «Больше всего на свете боялся, что попаду к новому поколению. В итоге на вас и напоролся». Видимо, продолжать этот разговор нет смысла. Либо преждевременно начались нарушения мышления на фоне старения, либо из-за высокого давления произошло помутнение рассудка. Такое бывает. Я раздал указания медсестрам и санитарам, после чего Тачиру Микаго повезли на третий этаж. Однако покинуть приемное отделение мне так и не удалось. Только я закончил заполнять стандартный набор документов для впервые поступившего в стационар, как в приемник завезли еще одного больного. Как вовремя-то. Похоже, придется-то меня подождать, пока я не разберусь с еще одним больным. Но такое на дежурстве происходит довольно часто. Палатные медсестры достаточно обучены, чтобы временно заменить врача, если он занят потоком поступающих больных. Они уже не первый день работают в таком режиме. Если Тачире понадобится помощь, они знают, что вколоть. Если ситуация выйдет из-под контроля, вызовут меня или другого врача из соседних отделений. «Пожалуйста, помогите моей матери», — взмолился вбежавший вслед за носилками молодой человек. «Мы не думали, что все так плохо». Фельдшеры скорой внесли в приемное отделение женщину лет 50. Я сразу же заметил, что она не может долго смотреть в одну точку. Взгляд, спутанный, дышит тяжело, то и дело сдерживает рвотные позывы. Имя моей матери Шинода Микако, произнес юноша, это уже не первая ее госпитализация. Раньше она все время наблюдалась в другом городе. Приехала ко мне на праздники, и с утра ей стало хуже. Она уже состоит на учете с каким-то хроническим заболеванием, изучая фонариком ее зрачки, спросил я. Нет, ей так и не смогли пока что установить точный диагноз. «Она наблюдалась у нескольких неврологов, но все тщетно», — объяснил он. «Хорошо, что он сразу поставил меня в известность, но в идеале надо поговорить с самой пациенткой». «Шинода-сан, вы меня слышите? Можете говорить?» — спросил я. «Меня зовут Кацураги Тенду, врач приемного отделения. Если понимаете мою речь, кивните». «Да, Кацураги-сан, все не так плохо, я слышу вас», — медленно произнесла она и тут же закрыла глаза. Просто у меня все кружится. Я не могу задержать взгляд на чем-то одном. Простите, что разговариваю с вами с закрытыми глазами. Мне так немного легче. Ее несколько раз вырвало сегодня с утра, пояснил ее сын. Мы думали, что она чем-то отравилась, но оказалось, что у нее настолько кружится голова, что началось что-то вроде укачивания. Я мигом пробежался анализом по ее пищеварительному тракту, чтобы окончательно исключить отравление или инфекцию. Нет. Там действительно все в порядке. Значит, рвота центрального генеза, то есть тошнит ее не из-за процессов в желудке и кишечнике, а из-за того, что нервная система и органы чувств дали какой-то серьезный сбой. Я перевел взгляд на ее головной мозг, чтобы исключить самую опасную из всех угроз. Признаков острого нарушения мозгового кровообращения не оказалось. Другими словами, инсультом тут и не пахнет. Но проблема явно скрыта где-то в пределах головного мозга. Вот только где? Я быстро сообразил, на что похоже это заболевание, и принялся разглядывать ее сосудистую систему, которая окружает шею и нижние отделы мозга, в том числе и мозжечок. Ах, вот где скрыта проблема. Все позвоночные артерии с большим трудом проводят через себя кровь. Из-за этого сразу несколько отделов мозга переживают кислородное голодание. Кроме того, в них хуже поступает глюкоза. В итоге страдают все те зоны, которые отвечают за равновесие и ориентацию в пространстве. Другими словами, отключается мозговая часть вестибулярного аппарата. Поэтому пациентку так сильно мутит. Это заболевание называется вертебробазилярной недостаточностью. Чаще всего оно возникает из-за нарушения кровообращения в области шеи. Причинами может быть сгущение крови, образование атеросклеротических бляшек или же банальное пережатие сосудов из-за искривления шейного отдела позвоночника. Причем такая картина встречается среди населения довольно часто. Заболевание может протекать как в острой, так и в хронической форме. Многие люди живут и даже не догадываются, что у них имеется легкая форма этого недуга. Ходят по неврологам, пьют таблетки для улучшения мозгового кровообращения, но не догадываются, что на самом деле проблема лежит в сосудах или в шейных позвонках. Бывает и так, что такие пациенты проходят качественную физиотерапию, посещают массаж, и после этого симптомы напрочь исчезают, будто их и не было вовсе. «Мы госпитализируем вас в неврологическое отделение», — произнес я. Предварительный диагноз — вертебробазиллярный синдром. «Что это такое?» — испугался сын пациентки. «Насколько это опасно, Кацураги-сан?» «Гораздо лучше, чем какой-нибудь инсульт», — объяснил я. «Наш невролог назначит ей несколько капельниц, а перед выпиской порекомендует все необходимые процедуры. Больше это заболевание ее беспокоить не будет». Прежде чем Шинода Микако отправили в неврологию, я запустил в ее шею несколько потоков лекарской энергии отсроченного действия. В течение ближайших нескольких часов ее сосуды постепенно придут в порядок, а симптомы исчезнут. Слишком резко убирать спазм тоже нельзя. На смену головокружению придет головная боль, поскольку в сосудах головного мозга из-за резкого притока крови может возрасти артериальное давление. Все. Вот теперь точно можно возвращаться в терапию. А там, тем временем, началось самое интересное. Но не могу я уснуть, не могу!» жаловался около дежурного поста один из пациентов. «Я уже столько таблеток переел. Ничего не помогает». «Погодите, я же только что дала вам две таблетки мелатонина, Цунимурисан, произнесла медсестра. «Хотите сказать, эффекта до сих пор нет?» «Нет, и это было не только что. Я выпил их два часа назад. Никакого эффекта», произнес он. «Что у вас тут случилось?» присоединился к их спору я. Кацурагисан, пациент никак уснуть не может», произнесла медсестра и успокоительные, и мелатонин уже использовали. Пока что бесполезно». «Так еще и мужчина в соседней палате слишком громко включил какой-то фильм», — возмутился Цунимори. «Разве можно уснуть в таком шуме?» «А кто у нас лежит в той палате?» — спросил у медсестры я. «Только что поступивший Точиро ответила она, а затем шепотом добавила. «Вредный дед». «А, тот самый, который решил закатить истерику в приемной». «Лежит, значит, с высоким давлением, фильмы смотрит?» «Ладно, с этим разберемся чуть позже. Для начала нужно понять, почему не действует мелатонин. Дайте-ка я взгляну на таблетки», — попросил медсестру я. Она передала мне упаковку, и я сразу же понял, в чем проблема. «Это нерабочие лекарственные препараты», — вздохнул я. «Странно, что они до сих пор сохранились на нашем складе». «Как это нерабочие?» — удивился пациент. — А это не опасно? Я ведь их уже выпил. Дело в том, что одна из фармкомпаний выпустила мелатонин без защитной оболочки и не упомянула в инструкции, что эти таблетки нужно принимать под язык. То есть, по сути, эти таблетки работают, но их необходимо держать под языком до полного рассасывания, а не глотать. Мелатонин — это белок, а в кислой среде желудка он быстро переваривается. В итоге гормон не достигает головного мозга. Именно поэтому его лучше всего принимать под язык». «Простите, я не знала», — опустила голову медсестра. «Ничего, вина не ваша. Просто кто-то поленился правильно описать способ применения», — сказал я, а затем обратился к пациенту. «Можете принять еще одну таблетку, теперь уже правильно». «Спасибо вам, Кацураги-сан», обрадовался он. «Только, пожалуйста, разберитесь с этим негодяем». Уже все отделение намучилось. Он лежит тут всего полчаса, а шуму навел столько, что даже самые спокойные пациенты заснуть не могут. Как только Цунемори вернулся в свою палату, я прошел к Тачире Микаго. Старик лежал с планшетом в руках и смотрел какой-то боевик. Звуки выстрелов я услышал еще в десяти метрах от его палаты. тачира Тачиро-сан, — повысил голос я, — вам придется убрать планшет. Вы мешаете другим пациентам. — Выругался он и со злостью кинул свой гаджет на кровать. Терпение с вами не наберешься. И отдохнуть не дают, и в туалет приходится постоянно бегать. Кто вообще обучил ваших медсестер вкалывать столько фуросемида? Из меня уже литр мочи вышел». Вообще-то так и должно быть. И он, как бывший врач, должен понимать, что этот укол всегда делается при гипертоническом кризе. Тачиро проскочил мимо меня и поковылял в туалет постоянно бормоча себе под нос какие-то ругательства. Я же вернулся в свою ординаторскую, изучил результаты обследований всех поступивших пациентов и особое внимание уделил ЭКГ Тачиры. Оказалось, с его сердцем все в порядке. Гипертония не спровоцировала осложнений. Вот теперь точно можно спать спокойно. Если что-то случится, поставая медсестра меня позовет. Однако лечь я так и не успел. Медсестра вбежала в ординаторскую. Даже постучать забыла. Ее глаза округлились так, будто она только что привидение увидела. «Что такое?» — тут же вскочил с кресла я. тачара вызвал полицию», — заявила она. «Что? Зачем?» «У него пропал планшет, телефон, документы и кошелек», — произнесла она. «Он сообщил полиции, что это вы их украли, Кацурагисан. сан